Александр Блок Крушение гуманизма. Раздел 1 Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала Италию, а потом и всю Европу и лозунгом которого был человек свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма индивидуализм. Четыре столетия подряд. С половины пятнадцатого до половины восемнадцатого века образованное общество Средней Европы развивалось под знаком этого движения. В его потоке наука была неразрывно связана с искусством, и человек был верен духу музыки. Этим духом были проникнуты как великие научные открытия и политические течения, так и отдельные личности того времени. Стилем движения был стиль Ренессанса, перешедший затем в стиль Барокко в тот стиль который в XIX столетии принято было считать упадочным признак забвения новейших гуманистов о своем великом прошлом и который только в наше время переоценен и считается стилем соответствующим периодом искусства клонящегося к старости чьи имена связаны в нашем сознании с понятием гуманизма? прежде всего имена петрарки бакачио пико -де -Ла Мирандола. вслед за ними имена Эразма, Рейхлина, Гуттена. Позже и менее резко возникают в нашем сознании имена французских и английских гуманистов Монтенья или Томаса Мора. Во Франции и Англии движение гуманизма не было самостоятельным. Имена великих гуманистов возникают в нашем сознании как бы в сопровождении музыкального аккомпанемента. Мы сознаем, что все эти люди, художники, артисты, хотя многие из них не были художниками и артистами по ремеслу. Каждая из этих громадных фигур представляется нам символом и может быть представлена художником символически. Под картиной изображающей сцены итальянского ренессанса мы прочтем без удивления имя Бокаччо. Нас не удивит, если в заглавии поэмы, посвященной изображению Германской реформации, мы увидим одно короткое имя Ульрих фон Гуттен. До такой степени пивучи, проникнуты духом музыки, самые имена этих людей. Раздел 2. Движение, исходной точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным двигателем европейской культуры. Мы знаем, что первые гуманисты, создатели независимой науки, светской философии, литературы, искусства и школы, относились с открытым презрением к грубой и невежественной толпе. Можно хулить их за это с точки зрения христианской этики, но они были и в этом верны духу музыки, так как массы в те времена не были движущей культурной силой, их голос в оркестре мировой истории не был преобладающим. Естественно, однако, что когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила, не личность, а масса, наступил кризис гуманизма. Начало этого кризиса следует искать, по-видимому, в движении реформации. Разразился же он накануне XIX века. В Великой революции Европа услышала новые для себя песни. С тех пор Франция стала очагом тех движений, которые получали свое истинное истолкование, по-видимому, вне ее пределов. Более юные, чем она средняя и восточная европа использовали уроки ее революций кажется в гораздо большей мере чем она сама германские буря и натиск отмечены двумя необычайными фигурами если бы я был художником я никогда не представил бы шиллера и Гёте, братски пожимающими друг другу руки я представил бы Шиллера в виде юноши наклонившегося вперед и бестрепетно смотрящего в открывающуюся перед ним Туманную бездну. Этот юноша стоит под сенью другой громадной и загадочной фигуры Гёте, как бы отшатнувшийся в тени прошлого перед ослепительным видением будущего, которое он зоркими глазами провидит в туманной бездне. Оба одинаково дороги и близки нам сейчас. Но один громаден он веха на рубеже двух столетий. Гетта столько же конец, сколько начало. В его застывшем образе умирающий гуманизм, индивидуализм, античность, связь науки с искусством как бы пронизан той музыкой, которая поднимается из туманной бездны будущего. Музыкой масс. Вторая часть Фауста. Фигура Шиллера меньше, но она не менее дорогая и близка нам, потому что Шиллер – последний великий европейский гуманист, последний из стаи верных духу музыки. Маркиз Поза в последний раз поет человечество. Следующую минуту о человечестве заговорят с кафедры. О нем нагромоздят томы почтенных книг. Обе фигуры озарены широким, пыльным солнечным лучом. Закатный луч этот проникает, как будто в круглое стекло старого храма в стиле барокко. Этот храм – просвещенная Европа. Прощальный луч постепенно гаснет, и в тенях заволакивающих стены Открывается бездна, в которую смотрят оба. Когда луч погаснет, храм просвещенной Европы погрузится во мрак. Шиллер будет рано похищен смертью для того, чтобы не вперяться глазами в этот чуждый ему сумрак и не слушать той невнятной для него музыки, которая возникает из сумрака. С Шиллером умрет и стиль гуманизма, барокко. Гете останется один без юного Шиллера и без старого барокко. Он различит во мраке очертания будущего, будет наблюдать языки огня, которые начнут скоро струиться в этом храме на месте солнечных лучей. Гёте будет слушать музыку этого огня. Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью, относящейся ко всему, подает руку Рихарду Вагнеру, автору темы «Огней в Валкирии», через голову неистовствующего, сгорающего в том же огне будущего, Генриха Гейна. Все они, столь разные, будут уже равно одиноки и равногонимы, потому что они одни носители культуры и музыки будущего, заглушаемые пока нестройным хором голосов носителей без музыкальной цивилизации. Эта тайная связь их между собой раскрывается хотя бы в двойственности отношения Гёте Гейна и гейна к Раздел третий. Знамя гуманизма, которое бестрепетно держал Шиллер, судорожно подхватили сотни трепетных и нервных рук людей XIX века века, исполненного непрестанной тревоги. История и культура называют этот век переходной эпохой, менее определенной, чем все предыдущие. Явления этой эпохи поражают своей пестротой, отзывы о них и об их руководителях шатки и противоречивы, не от личного взгляда и не от случая зависит разногласие в суждениях самых серьезных умов. Мы видим удивляющее нас богатство содержания и при этом отсутствие цельного, ясного понимания и взгляда. Процесс движения вперед, но без всякой сознательной гармонии или какой бы то ни было определенной цели. Основная черта современного общества состоит в его разрозненности, в отсутствии всякого прочного единства. Во всех слоях общества мы замечаем необыкновенную тревожность, какое-то болезненное волнение и искание чего-то. Слова, которые я сейчас цитировал, принадлежат Гоннигеру, исследователю которого никак нельзя заподозрить в антигуманизме. Это типичный ученый XIX века, рядовой исследователь, пытавшийся схватить общие черты столетия в 60-х годах. Каждый результат своих объективных наблюдений он пытается сейчас же истолковать на своем характернейшем для эпигонов гуманизма языке. Так, например, говоря о том, что характер века определяется массами гораздо вернее, чем отдельными личностями – Он сейчас же прибавляет «посредственность берет перевес, наш век теряет величие». «Основное направление нашего века состоит в решительном отрицании», продолжает Гоннигер. «Наш творческий дух посвящен преимущественно критике. Мы наследовали от второй половины прошлого столетия в теории это отрицание, а на практике перевороты. Правы ли те?» кто полагает, что перевороты предвещают и ускоряют конец целого периода всемирной истории. В государственном отношении историк констатирует разъединение при общем стремлении к единству. В обществе царит резкий самому себе враждебный индивидуализм в виде конкуренции. Массы ропщут, писатели предрекают неотразимое падение, и изнеможденная Европа. Развитие торговли и промышленности Свидетельствует о дряхлости цивилизации и, отличаясь исключительным материализмом, наносит вред гуманизму. Механизм – одно из главных зол нашего времени. Наряду с государственными переворотами, производимыми революциями и контрреволюциями, ничто так не содействует распространению коммунистических идей, как контраст все более разительный между богачом и бедным. Расширяется пропасть между колоссальными богатствами и величайшей нищетой злоупотребление кредита, ажиотаж, биржевая игра, страсть к спекуляции, погоня за приобретением развращают современное общество. Кто не сознает, что социальный вопрос есть великий двигатель настоящего времени, а тем более будущего, тот или слишком туп и ничего не в состоянии видеть, или слишком ослеплен и не хочет видеть. Можно считать всю историю XIX века повторением в более обширных размерах краткого кровавого эпизода 1789-1794 годов. Только совершенно новый характер придают движению обширность сцены действия и несравненно большее количество народных масс, вовлеченных в движение. Констатируя полную ненормальность социальных отношений и отрехление государства, которое сомневается в самом себе и не видит ничего дальше своих текущих потребностей, при непомерном развитии бюрократизма и необходимости содержать постоянные громадные армии, Гоннигер определяет век как век науки по преимуществу и прибавляет «наше поколение вполне антихудожественно, в нем нет ни увлечения искусством, ни понимания его». Охарактеризовав столетия всеми этими и многими другими меткими и жестокими чертами, историк считает, однако, возможным высказать надежду на приближение мирового единства гуманизма и на неизбежное возвышение рабочих масс в отношении умственного развития. Столь оптимистические выводы из объективных данных, представляющих картину полного и всеобщего неблагополучия, совершенно не укладываются в моем сознании. Историку едва ли могло быть неизвестно, что так называемые массы никогда не были затронуты великим движением гуманизма. Возникает вопрос, мог ли народ вообще быть затронут движением индивидуалистическим по существу, движением, в котором он не принимал участие или его отгоняли, когда он стремился принять участие, потому что свои стремления он выражал на диком и непонятном для гуманистов языке на варварском языке бунтов и кровавых расправ сверх того это самое индивидуалистическое движение возникло из возрождения древней цивилизации которая в свою очередь никогда не была затронута толщенародная та варварская масса которая в конце концов затопила своим же потоком эту самую цивилизацию смела римскую империю с лица земли чего не сказать себе, наконец, с полной откровенностью, что никогда в мире никакая масса не была затронута цивилизацией. Что во всей известной нам мировой истории мы знаем, может быть, лишь одно исключение, не нарушающее правило – маленькую афинскую общину IV столетия до Рождества Христова. Да и она не была исключением, потому что Афины, Сафокла и Перикла были не центром цивилизации, но центром культуры. Отчего нужно непременно думать, что народ рано или поздно, а для ученых, преследующих педагогические цели, даже непременно рано и скоро, проникается духом какой бы то ни было из известных нам цивилизаций. Полицейское государство в этом случае гораздо реалистичнее новейших гуманистов. Оно откровенно поставило на первый план вопрос о подчинении и властвовании. А так как властвование требует прежде всего разделения, то есть натравливание одной части населения на другую, одного класса на другой. Divide et impera разделяй и властвуй латынь. То всякие попытки связывания, если они даже исходят от некоторых органов полицейского государства, терпят неизбежное крушение. Да и сами эти органы, различные министерства народного просвещения всегда занимают второе место в полицейском государстве, занятом по необходимости в целях самосохранения, прежде всего содержанием армии военных и чиновников. Если предположить наконец, что проникновение масс цивилизации станет некогда возможно, то возникнет вопрос – нужно ли оно? Ответ на этот вопрос, ясный для меня, дает картина близкой нам европейской цивилизации. Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, Кто кого будет приобщать с большим правом? Цивилизованные люди варваров или наоборот? Так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность. В такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы. Раздел 4. Когда мы перечитываем теперь Дон Карлоса Шильдера, мы поражаемся величием архитектуры тем многообразием замыслов, тем идей, которые так свободно и спокойно вместил Шиллер в одну трагедию. Элементы исторической науки, искусства, музыки, живописи – все налицо в одной трагедии. Современный художник сделал бы из этого материала 10 драм, и каждая из них была бы все-таки по нынешним временам необыкновенно обширна и полнозвучна, далеко опередила бы все короткие и судорожные мысли нашего века. Какое же творческое спокойствие, какой творческий досуг, какая насыщенная музыка и атмосфера окружала Шиллера. Надо ли однако художникам 20 столетия вспоминать о его времени как о золотом для искусства веке? Я думаю, что не надо, потому что новые времена несут с собой и новые песни. Лицо Шиллера – последнее спокойное и уравновешенное лицо, какое мы вспоминаем в Европе. Мы видели после него много лиц, возмущенных или обезображенных и искаженных внутренней тревогой. Мы видели еще гораздо больше лиц сытых, самодовольных, но это уже не старая добрая сытость. На этих лоснящихся лицах мы всегда замечали бегающие злые глаза. Утратилось равновесие между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой. То равновесие которым жило и дышало великое движение гуманизма. Гуманизм утратил свой стиль. Стиль есть ритм. Утративший ритм, гуманизм утратил и цельность. Как будто мощный поток, встретившись на пути своем с другим потоком, разлетелся на тысячи мелких ручейков. И в брызгах, взлетевших над разбившимся потоком, радугою заиграл отлетающий дух музыки. Дружный шум потока превратился в нестройное журчание отдельных ручейков, которые, разбегаясь и ветвясь все больше при встречах с новыми и новыми препятствиями, послужили силами для тех образований, которые мы привыкли обобщая называть образованиями европейской цивилизации. Старая соль земли утратила свою силу и под знак культуры, ритмической цельности, музыки встало другое, встречное движение. Натиск лишь внешних христианизированных масс, которые до сих пор не были причастны европейской культуре. Так великое движение, бывшее фактором мировой культуры, разбилось на множество малых движений, ставших факторами европейской цивилизации. Цивилизация, все более терявшая черты культуры, все более приобретавшая характер разрозненности, лишающаяся духа цельности, музыкальной спаянности, Все более держалась однако за свое гуманистическое происхождение, потеряв право на имя, цивилизация тем крепче держалась за это имя, как вырождающийся аристократ держится за свой титул. Это удивительное в своем роде явление, оберегание титула при потере прав на него, хранение прерогатив, развещенной Европы во времена зарождения новой культуры, имело роковое и трагическое значение для европейской цивилизации. Его объяснение нужно искать в той же разлученности с духом музыки. Явление стало возможным вследствие духовного изнеможения носителей гуманизма. Недаром Иммануил Кант, этот лухавиший и сумасшедший мистик, именно в ту эпоху поставил во главу своего учения учение о пространстве и времени. Ставя предел человеческому познанию, сооружая свою страшную теорию познания, он был провозвестником цивилизации, одним из ее духовных отцов. Но, предпосылая своей системе лейтмотив о времени и пространстве, он был безумным артистом, чудовищным революционером, взрывающим цивилизацию изнутри. Есть как бы два времени, два пространства. Одно историческое, календарное, другое исчислимое, музыкальное. Только первое время и первое пространство Неизменно присутствует в цивилизованном сознании. Во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра. Нам не нужно никакого творческого равновесия сил для того, чтобы жить в днях, месяцах и годах. Эта ненужность затраты творчества быстро низводит большинство цивилизованных людей на степень обывателей мира. Но нам необходимо равновесие для того, чтобы быть близкими к музыкальной сущности мира, к природе, к стихии. Нам нужно для этого прежде всего устроенное тело и устроенный дух, так как мировую музыку можно услышать только всем телом и всем духом вместе. Утрата равновесия телесного и духовного неминуемо лишает нас музыкального слуха, лишает нас способности выходить из календарного времени, из ничего не говорящего о мире, мелькание исторических дней и годов в то другое, исчислимое время. Эпохи, когда такое равновесие не нарушается, я назвал бы культурными эпохами, в противоположность другим, когда целостное восприятие мира становится непосильным для носителей старой культуры, вследствие прилива новых звуков, вследствие переполнения слуха, доселе незнакомыми созвучиями. Этот прилив идет медленно, если измерять его только календарным временем. Новая историческая сила вступает в историю человечества постепенно. Но то, что происходит медленно, по законам одного времени, совершается внезапно по законам другого. Как бы одного движения дирижерской палочки достаточно для того, чтобы тянущаяся в оркестре мелодия превратилась в бурю. С этой точки зрения все привычные для нас построения могут быть подвергнуты сомнению и подлежат пересмотру так случилось некогда с римской империей она погибла окончательно лишь в пятом столетии нашей эры но еще до наступления нашей эры ее сотрясали постоянные музыкальные бури а в начале эры тацит пел мощь и свежесть грядущей в мир новой варварской расы это значило что смертный приговор римской цивилизации уже произнесен Громадная империя как бы погрузилась в тень и вышла из мира задолго до окончания своего земного исторического пути, и в мире того времени действовала уже другая сила, новая культурная сила, хранившаяся до времени под землею в христианских катакомбах, а затем вступившая в союз с движением, пришедшим на смену культуры античной, выродившейся в римскую цивилизацию один из основных мотивов всякой революции мотив о возвращении к природе этот мотив всегда перетолковывается ложно его силу пытается использовать цивилизация она ищет как выпустить бы, его воду на свое колесо но мотив этот ночной и бредовой мотив для всякой цивилизации он мотив похоронный он напоминает о верности иному музыкальному времени о том что жизнь природы Измеряется не так, как жизнь отдельного человека или отдельной эпохи, о том, что ледники и вулканы спят тысячелетиями, прежде чем проснуться и разбушеваться потоками водной и огненной стихии. Роковая ошибка тех, кто оказался наследниками коммунистической культуры, роковое противоречие, в которое они вступили, произошло от изнеможения, дух цельности, дух музыки покинул их, и они слепо поверили историческому времени. Они не почувствовали того, что мир уже встал под знак нового движения, которое обладает признаками совершенно иными. Они продолжали верить, что массы вольются в индивидуализирующееся движение цивилизации, не помня того, что эти массы были носительницами другого духа. Отсюда вся история 19-го столетия. История, лихорадочного строительства гуманной цивилизации и параллельное ему крушение надежд на то, что массы с течением времени цивилизуются. Раздел пятый. Многообразие явлений жизни Западной Европы XIX века не скроет от историка культуры, а напротив подчеркнет для него особую черту всей европейской цивилизации, Ее не целостность, ее раздробленность. Просвещенное человечество пошло сразу сотни путей – политических, правовых, научных, художественных, философских, этических. Каждый из этих путей все более удалялся от другого, некогда смежного с ним. Каждый из них, в свою очередь, разбивался на сотни маленьких дорожек, уводящих в разные стороны, разлучающих людей, которые при встречах начинали уже чувствовать друг в друге врагов. Нет сомнения, что это разделение было заложено в самом основании гуманизма, в его индивидуальном духе, в способах возрождения античности, что оно изначально подтачивало корни гуманистической культуры. Но именно теперь, накануне XIX века, оно проявилось с особой силой и привело к кризису гуманизма. В области науки именно в эту минуту резко определяются два поприща: науки о природе и Науки исторические. Те и другие орудуют разными методами. Те и другие дробятся на сотни дисциплин, начинающих, в свою очередь, работать различными методами. Отдельные дисциплины становятся постепенно недоступными не только для непосвященных, но и для представителей соседних дисциплин. Является армия специалистов, отделенная как от мира, так и от своих бывших собратьей стеной своей кабинетной посвященности. Научные работы, говорит цитированный мной историк культуры, приняли столь огромные размеры, что обыкновенному умам стало едва возможным овладеть даже отраслью или частью великого целого. И ученый почти с сожалением оглядывается на доброе старое время, когда он мог одним взглядом обнять все направления мысли, не теряясь в подавляющей массе материалов. Разделение труда развилось в науке совершенно также и с совершенно аналогичными последствиями, как и в физическом труде. Разделение труда при машинной работе, по словам того же историка, влечет за собой механический атомизм работы и, лишая ее в глазах работников всякого смысла, превращает его самого в машину. Научные работники, превращенные таким образом в массе своей, в машины для производства разрозненных опытов и наблюдений, становятся во враждебные отношения друг к другу. Натуралисты воюют с филологами, представители одних дисциплин с представителями других. Все эти маленькие внутренние гражданские войны разбивают силы воюющих сторон, каждая из которых продолжает, однако, писать на своих знаменах старые гуманистические лозунги. Предлог для разделения и раздоров – многообразие научных поприщ, открывшихся перед человечеством. Но тайная и настоящая причина их все та же оставленность духом музыки. Он один обладает мощной способностью спаять воедино человечество и его творение. Между тем, за внутренними раздорами неогуманисты все более забывают о том, что непосвященные волю истории становятся хозяевами как своих собственных, так и их судеб. Они напоминают о себе непрекращающимися революциями, но носители цивилизации Борясь с одрехлевшими формами государственности, полагают, что всякая революция есть вода на их мельницу. Государственные формы, обнаруживающие все яснее свою упадочную бюрократическую структуру, они справедливо называют средостением. В этом названии есть, однако, печальное для цивилизации недоразумение. Эти самые формы, старательно расшатываемые цивилизацией с одной стороны, и революциями с другой, являются единственной защитой цивилизации от революции. Находящиеся по одну сторону стены, убаюканные оптимизмом цивилизации люди, не предполагают, что едва в стене образуется достаточно широкая обрежь, на них самих хлынет стихийный поток, который станет угрозой собственному их существованию. Оптимизм вообще несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму, но он никогда не совпадает также и с трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира. У бывших гуманистов, превратившихся в одиноких оптимистов, от времени до времени возникает тоскливое стремление к цельности. Один из выразителей такого стремления – Явление, по существу уродливое, но завоевавшее себе огромное, неподобающее место – это популяризация знаний, глубокий компромисс, дилетантизм, губительный как для самой науки, так и для воспринимающих ее в столь безвкусном растворе. Популяризации, разделению наук на высшие и низшие мы обязаны тем полумраком, полусветом, который хуже полного мрака. И которые царствуют до сих пор в головах людей средних сословий, в головах европейских буржуа. Популяризация, завоевывающая себе громадное поприще, как завоевывала его себе вообще все второсортное в прошлом столетии, совершенно заглушает другие лозунги. Между тем, из рядов художников, которых пока никто не слышит, раздаются одинокие музыкальные призывы: призывы к цельному знанию, к синтезу к Гая Шенца веселой науки итальянский. Эти призывы пока совершенно никому непонятны, даже имена носителей их вычеркиваются из списка порядочных и цивилизованных людей. Составлением проскрипционных списков занята армия гуманных критиков аналитиков, которая далеко превышает своей численностью и даже обученностью небольшую всегда группу людей, стремящихся к синтетическому миропониманию. То же явление раздробленности предсчетных попытках вернуть утраченную цельность мы наблюдаем во всех областях в политике бесконечное мелькание государственных форм судорожное перекраивание границ после наполеоновской эпоха полна исканиями единства результаты тех же исканий единая германия единая италия ответом на искание национальных государственных и прочих единств служат революции их пытаются ввести и частично вводят в русло определяя и их как движение национальное или движение освободительное. При этом забывается или замалчивается то главное, что несет в себе и с собою всякая революция. Волевой, музыкальный синтетический ее порыв всегда оказывается неопределимым, не вводимым ни в какие русла. В искусстве такое же дробление на направления и на школы, на направления в направлениях. Все искусства разлучаются между собою. Хоровод мус становится немыслимым, ибо скульптор уже не понимает живописца, живописец-музыканта и все трое писателя, который трактуется как поставщик чего-то грузного, питательного, умственного и гуманного, в отличие от легкомысленных художников. Наконец, каждый отдельно и все вместе перестают понимать ремесленника, вследствие чего во всех отраслях искусства распространяется некое Белоручничество совершенно непонятное и недопустимое у подлинных гуманистов старого времени, и знакомое разве только эпохе Александризма. В ответ раздаются синтетические призывы Вагнера, много других призывов, которых следует искать не столько в трактатах об этом вопросе, каков, например, трактат Вагнера «Опера и драма», сколько в музыкальных звуках, наводняющих отдельные творения эпохи. В звуки эти цивилизация не вслушивается. Или она старается перетолковать эти звуки. Их смысл для нее роковой, остается для нее невнятным, все трагическое оптимистам недоступным. То же обилие разрозненных методов и взаимно исключающих друг друга приемов мы найдем в юриспруденции, в педагогике, в этике, в философии, в технике. Пытаясь обогатить мир, цивилизация его загромождает. Ее строительство нередко сравнивается со строительством Вавилонской башни. Творческий труд сменяется безрадостной работой. Открытия уступают первое место изобретениям. Все множественно, все не спаяно, не стало цемента, потребного для спайки. Дух музыки отлетел и чувство недовольства собою и окружающим, по признанию историка, доводит до изнеможения. Мы имеем право сказать о себе, словами Паскаля, что человек бежит от самого себя. Таков недуг нашей эпохи и симптомы его также очевидны для человека мыслящего, как физическое ощущение приближения грозы. Раздел 6. Стихийный и грозовой характер столетия почувствовали европейские художники, те носители музыки, которые жестоко преследовались в свое время, и лишь в наше время признаны гениальными. Признаны, однако, всегда с должными оговорками. Их можно назвать живыми катакомбами культуры, так как на протяжении всей истории XIX века мы можем наблюдать ряд гонений, воздвигаемых цивилизацией против носителей духа культуры, и ряд попыток приспособления цивилизации к этому духу, ей враждебному. Нет уже возможности говорить о единстве цивилизации и культуры. Можно говорить о непрестанной борьбе цивилизации с музыкой и об ее неудачных попытках воспользоваться материалом, с которым она не умеет обращаться для создания собственного единства. Однако карточные домики цивилизации разлетаются при первом дыхании жизни, а огонимые ее музыкальные ритмы растут и крепнут, так как в этих ритмах, а не в рационалистических обобщениях, отражена действительная жизнь века. Европейская цивилизация применяла тончайшие методы в борьбе с музыкой. Едва ли кто может отрицать, что европейское общественное мнение и европейская критика жестоко мстили своим художникам за измену началом гуманной цивилизации. Эту злобную мстительность испытывал на себе геины в течение всей своей жизни. Вагнеру не могли простить его гениальных творений до тех пор, пока не нашли способа истолковать их по-своему. Стринберг сам описывает гонение, которым он подвергался. Его пытали утонченнейший испыток, преследованиями в оккультной форме. Жизнь всех, без исключения великих художников века, была невыносимо тяжела, потому что они или были беззащитны и тогда гонимы, или должны были тратить творческие силы на развитие противоядий, на сопротивление окружающей их плотной среде цивилизации, которая имела своих агентов и шпионов следивших за ними. Картина, которую я описываю, необыкновенно уродливая и ужасная. Свежий человек, попавший в среду XIX века, мог бы сойти с ума. Что, казалось бы, можно придумать невероятнее и жесточе. Зачем представителям цивилизации нужно так последовательно преследовать представителей культуры? Однако, картина такова. Я утверждаю, что она правдива, потому что чувствую в великом искусстве XIX века действительную опасность для цивилизации. Эти уютные романы Диккенса – очень страшный и взрывчатый материал. Мне случалось ощущать при чтении Диккенса ужас, равного которому не внушает сам Эдгар По. Во флоберовском сентиментальном воспитании заключено столь древнее воспоминание, перед которым гуманные основы общежития начинают казаться пустой побрякушкой. Вагнер всегда возмущает ключи. Он был вызывателем и заклинателем древнего хаоса. Ибсен уводит на опасные и острые скалы. В XIX веке оказалось вообще, что искусство способно сделать как-то скучным разумный возраст человека и похитить непохищаемое у жизни, как выражался Гоголь. Когда такое слово произнесено, становится очевидным, что такое искусство, чему оно сродни, на что оно способно. Оно Голос стихии и стихийная сила, в этом его единственное назначение, его смысл и цель, все остальное – надстройка над ним, дело беспокойных рук цивилизации. Самые произведения художников в свете такого сознания отходят на второй план, ибо все они до сих пор несовершенные создания, обрывки замыслов, гораздо более великих, и резервуары звуков, успевшие вобрать в себя, лишь малую часть того, что носилось в бреду творческого сознания. Сама Миловская Венера есть некий звуковой чертеж, найденный в мраморе, и она обладает бытием, независимо от того, разобьют ее статую или не разобьют. Все то в искусстве, над чем дрожала цивилизация, все римские соборы, все мессины, все старые усадьбы, от всего этого, может быть, не останется ничего. Останется, несомненно, только то, что усердно гнала и преследовала цивилизация – дух музыки. В Западной Европе, где хранилась память о культуре, о великом музыкальном прошлом гуманизма, конечно, чувствовалось все это. Поэтому цивилизация, воздвигая свои гонения, все время осилилась, однако, вступить во взаимодействие с новой силой, настроение которой дышал дух музыки. Там не только бешено зажимали уши чтобы не слушать непонятных и угрожающих звуков. Там звуком отводили русло, там их тонко, с педагогическими целями, перетолковывали по-своему, пускали их течение на свои колеса. Там, наконец, искали в них приятных для гуманного слуха мелодий, решительно ополчаясь на них лишь тогда, когда не было никаких средств отыскать такие мелодии, когда музыкой начинали озаряться мрачные области, от которых бежала цивилизация. Иногда случалось наоборот, в недрах самой цивилизации начинала звучать музыка. У истории есть свои прихоти и свои капризы. Музыка действительно вертела кое-какие колеса, услаждала иногда, нередко соглашалась не выходить из русла. Это малая музыка века, но была и большая. Она сообщила веку то скрытое величие, которое он наружно утратил, Она же поломала немало колес и порвала много барабанных перепонок у критики. Все эти тончайшие взаимодействия, сплетения, заигрывания цивилизации с культурой станут предметом исследований, часто очень нелегко различить в одном направлении, в одной личности даже, где кончается цивилизация и где начинается культура. Однако главная задача будущего историка культуры XIX столетия – проследить эти сплетения во всех тонкостях, найдя для них сжатую формулу, которая была бы для будущего человечества остерегающим маяком, а не новой многотомной диссертацией. Конечно, не так было в бедной молодой России, где никакой исторической памяти не хранилось, потому здесь будут наблюдать гораздо более грубые и простые, а потому и более искренние проявления разделения. Здесь поднимали Неприличный для европейцев вопрос о том, что выше – сапоги или Шекспир. Здесь же не раз возникали давно забытые Европой споры о пользе искусства, споры, которые я назвал бы истинно культурными. Они в их первобытной наивности и цельности слишком противны духу цивилизации. Вообще у нас были темы, перед которыми растерялась бы всякая цивилизация, если бы не отвела им заранее русло, по которому они – пока могли до времени течь без помехи. Такие русла называются всего чаще художественной литературой. Рассматривая культурную историю XIX века как историю борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки, мы должны были бы переоценить многое и извлечь из громадного наследия то, что действительно нужно нам сейчас, как хлеб. Нам действительно нужно то, что относится к культуре, И нам не особенно нужно то, что относится к цивилизации. Вопрос о выборе – вопрос насущный. Особенно роскошествовать сейчас не приходится. В наше катастрофическое время всякое культурное начинание приходится мыслить как катакомбу, в которой первые христиане спасали свое духовное наследие. Разница в том, что под землю ничего уже не спрячешь. Путь спасения духовных наследий – иной, их надо Не прятать, а являть миром. И являть так, чтобы мир признал их неприкосновенность, чтобы сама жизнь защитила их. Я думаю, что жизнь не защитит, а жестоко уничтожит все то, что не спаяно, не озарено духом истинной культуры. Вряд ли много продуктов цивилизации сохранится. Вряд ли надолго их спасет случай. Раздел седьмой. Всякое движение рождается из духа музыки. Оно действует, проникнутое им, но по истечении известного периода времени это движение вырождается, оно лишается той музыкальной влаги, из которой родилось, и тем самым обрекается на гибель. Оно перестает быть культурой и превращается в цивилизацию. Так случилось с античным миром, так произошло и с нами. Хранителем духа музыки Оказывается, та же стихия, в которую возвращается музыка. «Ревертур интерам суам унде эрат – «вернется в землю свою, которую был» – латынь. Тот же народ, те же варварские массы. Поэтому не парадоксально будет сказать, что варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, Когда обескрылившая и отзвучавшая цивилизация становится врагом культуры, несмотря на то, что в ее распоряжении находятся все факторы прогресса ⁇ наука, техника, право и так далее. Цивилизация умирает, зарождается новое движение, растущее и из той же музыкальной стихии, и это движение отличается уже новыми чертами. Оно не похоже на предыдущее. Культура будущего. Копилось не в разрозненных усилиях цивилизации, поправить непоправимое, вылечить мертвого, воссоединить гуманизм, а в синтетических усилиях революции, в этих упругих ритмах, в музыкальных потягиваниях, в волевых напорах, приливах и отливах, лучший выразитель которых есть Вагнер. Вся усложненность ритмов стихотворных и музыкальных, особенно к концу века, в котором эпигоны гуманизма были так упорно глухи и враждебны, есть не что иное, как... Музыкальная подготовка нового культурного движения, отражение тех стихийных природных ритмов, из которых сложилась увертюра, открывающейся перед нами эпохи. Музыка проструилась своими ей ведомыми путями. Она, как бы осенив радугую брызг последних гуманистов Шиллер, образовала пары и тучи, которые пролились дождями и осели туманами на человечество XIX столетия. Этих дождей и туманов Много в голосах лучших европейских лириков того времени. Дожди и туманы, в которых заблудились одни и стали перекликаться другие, напоили собою землю. Там под землей родились музыкальные шумы и гулы, которые зазвучали в голосах стихий, в голосах варварских масс и в голосах великих художников века. Так ширился тот новый поток, который в течение столетия струился под землей ломая кору цивилизации то там, то здесь, и который в наши дни вырвался из-под нее с неудержимой силой, упоенной духом музыки. Музыка это дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного слуха. Она почти невыносима для многих из нас, и сейчас далеко не покажется смешным, если я скажу, что она для многих из нас и смертельна. Она разрушительна для тех завоеваний цивилизации, которые казались незыблемыми. Она противоположна привычным для нас мелодиям об истине, добре и красоте. Она прямо враждебна тому, что внедрено в нас воспитанием и образованием гуманной Европы прошлого столетия. Между тем, мы уже не можем отрицать того факта, что некоторое новое и враждебное цивилизованному миру движение распространяется. Что цивилизация уже является не материком, а группой островов, которые могут быть скоро залиты сокрушительным потоком. Что драгоценнейшие с точки зрения гуманитарной этические, эстетические, правовые продукты цивилизации, вроде личной собственности, римского собора, международного права или смыты потоком, или находятся в положении угрожаемом. Если мы действительно цивилизованные гуманисты, мы с этим никогда не помиримся. Но если мы не помиримся, если останемся с тем, что гуманная цивилизация провозгласила незыблемыми ценностями, не окажемся ли мы скоро отрезанными от мира и от культуры, которую несет на своем хребте разрушительный поток? Главный факт, которого нельзя отрицать – движение, которое происходит в настоящее время во всем мире, невозможно измерить никакими гуманными мерами истолковать никакими цивилизованными способами. Цивилизация во все последние годы делала отчаянные попытки приспособиться к движению. Самый внушительный пример – приспособление к пошлейшей и грандиознейшей из войн, каких мир до сих пор не видел. Своим резко антимузыкальным согласием на эту войну цивилизация подписала смертный приговор себе самой. В наши дни цивилизация все еще старается приспособиться к движению. Весьма сомнительные и частичные успехи этих попыток могут быть объясняемы только временной убылью музыки в Европе, но слишком ясно уже, что не стоит больше убаюкивать себя календарным временем. Ясно и то, что реставрация гуманизма повлекла бы за собой кровопролитие более ужасное, чем когда бы то ни было. Если не откроет ворот новому движению Европа, то за нее откроет эти ворота кто-нибудь другой, ибо музыка в мир не убывает. Во всяком случае, исход борьбы, которая длилась полтора столетия, внутренне решен. Побежденная оказалась гуманная цивилизация, победителем дух музыки. Во всем мире звучит колокол антигуманизма. Мир омывается, сбрасывая старые одежды. Человек становится музыкальнее. Человек – животное. Человек – растение, цветок. В нем сквозят черты чрезвычайной жестокости, как будто нечеловеческое животное, и черты первобытной нежности, тоже как будто нечеловеческое, а растительное. Все это временные личины, маски, мелькания бесконечных личин. Это мелькание знаменует собой изменение породы. Весь человек пришел в движение. Он проснулся от векового сна цивилизации. Дух, душа и тело захвачены вихревым движением. В вихре революций – духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия – производится новый отбор, формируется новый человек. Человек – животное гуманное, животное общественное, животное нравственное – перестраивается в артиста, говоря языком Вагнера. Я пытался различить в прошлом минуту кризиса гуманизма. Я различал свидетелей и участников этого кризиса, Художников XIX века, верных духу музыки. Теперь, мне кажется, настало время связывать и оценивать их по этому признаку. По признаку чуткости, артистичности, по той степени совершенства, с которой жизнь мира отражалась в их ритмах. Я думаю, что все остальные признаки, включая национальные, или второстепенные, или вовсе несущественные. Я различаю еще в той борьбе, которой наполнен XIX век, Как будто преобладание работы раз германской и отчасти славянской и, наоборот, молчания раз романской и англосаксонской. Это естественно, так как у англичан и французов музыкальная память слабее, и потому в великой битве против гуманизма, против безмузыкальной цивилизации, они более экономили свою кровь, чем германцы. У нас нет исторических воспоминаний, но... Велика память стихийная, нашим пространством еще суждено сыграть великую роль. Мы слушали пока не Петрарку и не Гуттена, а ветер, носившийся по нашей равнине. Музыкальные звуки нашей жестокой природы всегда звенели в ушах у Гоголя, у Толстого, у Достоевского. Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решен и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки. Теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации. Однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода. Цель движения уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист. Он и только он будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихри и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество. Март-апрель 1919 года. Впервые опубликовано Знамя 1921 номер 7-8.